Придя однажды на службу, Иоанн польский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом. — Что с вами? — пошутил Евсей Львович. — У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве? Пташников замялся. — Или отравление уриной? — приставал начальник. Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоанна Польского. Вы слышали новости, Евсей Львович? Спросил он с опасением, поглядывая на дверь. Говорят, будто у товарища прозрачного. Родилась дочь. Что за глупости?» Честное слово, говорят. — От кого? — От бывшей его квартирной хозяйки. — Какие глупости! — вскричал Иоанн Апольский, но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина. «Чепуха — Чепуха! — проговорил он менее уверенным тоном. — Нет, нет, говорят совершенно точно. «Ну, что же с того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!» «Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет». Ионапольский сердито встал из-за стола и крикнул. Пташников, вас надо изжить! Воленс не воленс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов. Причем тут я оправдывался знахарь? Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего дня только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ прозрачный этого не знает. Молчите, Пташников, у вас слишком длинный язык. Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей лицом к деревне, которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней. Квартира хозяйка подала в суд. — Чего же она хочет? — Алиментов? Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает, люди возмущены. — Как? Кто смеет возмущаться? Многие. Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках. Это ложь, — завопил епсей они этого не докажут. А, между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купаются в роскоши. Только тут Иоанна Польский понял, Какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности, и место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.